Опытный астролог подскажет критические дни. Реклама в женском еженедельнике. Та памятная ночь надолго запомнилась жителям Багдада. Впоследствии не один год среди простого народа и даже купечества бытовало новое летоисчисление. Как говорили на базарах, это было спустя две недели после ночи похабных шайтанов. Или... Все произошло ровно за месяц до ночи стыжих иблисов. Что и говорить, в те времена было не так много праздников, почему люди и радовались любому маломальски значимому событию, а уж тем более такому яркому. Давайте мы оставим на будущее что-то, и как наплели наши герои своим подопечным, но главное дело было сделано. Ситуация не выходила из-под контроля, и в целом все шло как по маслу. После вечерней распевки муэдзинов в район западного квартала к ухоженному двухэтажному особнячку начали постепенно стекаться очень подозрительные люди. Причем все были подозрительны по-разному, в частности, необычным внешним видом, гробовым молчанием и тщательно скрываемыми под одеждой странными предметами. А если быть еще более точным, то дележка шла лишь на две категории – Люди в белом и люди в черном. Те, что были закутаны во все белое, пугали окружающих тщательно вымазанными мелом лицами и большими белыми подушками в руках. Наблюдательный глаз сразу отметил бы их успешные попытки разместиться на беленой крыше соседнего дома, чуть нависающей над забором двора госпожи Далилы. Группа людей в черном, Черными лицами не пугало, попросту ужасало. Многие почему-то забыли изваксить себе дегтем шею, уши и руки, что приводило случайных прохожих буквально в шоковое состояние. Под длинными черными плащами черные незнакомцы прятали гибкие ивовые пруки. Хотя и незнакомцами-то они, пожалуй, тоже не были, хорошенько приглядевшись, можно было легко узнать загремированных стражников высокородного господина Шехмета. Они, старательно, избегая косых взглядов, разместились над северным небеленым забором заднего двора все той же далило Хитрицы. Обе группы, ведомые странными дервишами в специфическом рванье, заняли свои места согласно купленным билетам, настолько отрепетировано, что черные и не подозревали о присутствии белых, как, впрочем, и наоборот. Оставалось ждать, но недолго. На Востоке ночь вообще опускается удивительно быстро, словно набрасывая на сонную землю фиолитово-черный персидский бархат, усыпанный яркими фионитами звезд. Луна светила, как начищенный дихрем в руках знающего ростовщика, и даровала театру боевых действий самые лучшие из своих романтических освещений. Где-то после двенадцати на пустынный квадрат Долилиного подворья вышли две разнокалиберные фигуры. Одна низенькая и плотная, другая высокая и плечистая. Низенький, судя по облику явный индус, Мелкой рысью обежал весь двор по периметру и все смотрел куда-то вверх, в карманную подзорную трубу, словно надеялся чего-то там разглядеть в серпантинных гроздьях звезд. Потом вернулся к Высокому, пошептал ему на ухо и неожиданно громко оповестил едва ли не весь квартал. «Луна в раке, и пока дева располагается под Водолеем, От их чудесного союза произойдут удивительные для мусульман вещи. 13 градус зодиакального дома Рыб находится под прямым углом коси наклона урана, что дает невероятную мощь энергетическому потоку направленного течения астрологической нумерологии. И если все это умножить на 14-й куб в квадрате Пифагора, то с точки зрения Авиценны уровень излечения болезни Венеры будет не просто велик, а ошеломляюще эффективен. Люди Шехмета и Али Каирской ртути слышали все, но, по-моему, не поняли ни слова. В особенности эффективен. Хаджа упер оригинальное словечко из лексикона соучастника и, в общем-то, попользовался им абсолютно правильно, поставив и вовремя, и к месту после чего раскланился, удалившись в дом, чисто по-брахмански пятясь задом. Стражи порядка, перемазанные в основные шахматные цвета, вытянув шеи, ожидали развязки. Тогда высокий, очень смахивающий на лекаря шарлатана с ближайшего базара, неожиданно подпрыгнул на месте и плавно пошел по кругу в одному ему известном танце. До слуха присутствующих Долетали лишь обрывки совершенно незнакомых слов Не нарушу клятвы Гиппократа Как бы мне ни стало хреновато Потом он встал в центре двора И, обернувшись к дому, распростер руки к небу Зычно заявив Сивка-бурка, каурка Стань передо мной, как лист перед травой Зрители ахнули Нет, никакой таинственной сивки Бурки не появилось, но прямо во двор дома собственной персоной вышла Далила хитрится. Пока она стояла ко всем бокам, вопросов не было. Но вот когда она, повинуясь жестом лекаря, трижды повернулась на месте… Длинное, глухое, от горла до пят черное одеяние вдовы имело широкий треугольный вырез на спине. «Для женщины Востока такой шаг был равносилен революции!» Лев с удовольствием послушал скрежетание зубов, долетавшие со стороны забора и близлежащих крыш. «Если Хаджа уже успел переодеться, через несколько минут во дворе начнется багдадский вариант игры в казаки-разбойники. Значит, нужно поторапливаться». «Итак, пациентка, гражданка Далила Казбековна Хитрицина не первый год активно страдающий склерозом, анемией, ишемией, гриппом, гайморитом, циррозом печени, пролечом мозга, геморроем, псориазом, а также по старости лет и вирусом иммунного дефицита, наконец-то может приступить к последней фазе окончательного и бесповоротного лечения. Во время оного пациентке надлежит сохранять спокойствие и ровное неторопливое дыхание, В противном случае могут появиться массовые галлюцинации в виде крупных подпрыгивающих демонов белого и черного цвета, обычно появляющихся после четвертого литра. Пардон, у вас в Азии уже после второго. Медсестра, прошу вынести во двор необходимое медицинское оборудование». Из Далилиного дома, волнообразно покачивая бедрами, вышла законная дочь хозяйки, девица Зейнаб по прозвищу «мошенница». Хотя, собственно, сразу ее никто не узнал. «Если бы вы знали, сколько времени Лев и Хаджа уговаривали эту высокомерную дуру, по двадцать раз вдалбливая ей нехитрые детали наипростейшего простейшего плана, вы бы им только посочувствовали!» Ведь если разобраться, то чем дочурка заработала себе столь уважительную воровскую кликуху? Всего лишь пару раз заманивала в заранее приготовленный дом недалеких лохов, опаивала банджам, потом грабила подчастую и смывалась. Все. За такое непыльное дело багдадцы дружно восславили ее как мошенницу, да еще удостоили отдельных глав в тысячи одной ночи. Уаллах! Загляните в милицейские сводки первой попавшейся газеты. Вы поймете, что в сравнении с аферистками современности Зейна была просто шаловливым ангелом. Ну и с ней пришлось повозиться. Я к чему клоню. Когда во двор прошагала вызываемая медсестра, над крышей соседнего дома, как и над соседним забором, разом возник ряд контрастных по цвету голов с одинаково отвисшими челюстями. Не спорю, причина была достойнейшей. Лицо девушки было преступно открыто. Но если бы только оно! На голове Зейнап красовалась белая шапочка с красным крестом, а налитое тело было облачено в немыслимо короткий халатик с распирающимся декольте и закатанными рукавами. Классические туфли с загнутыми носами чуть портили общее впечатление, но в целом медсестричка получилась в лучших традициях Голливуда. В руках добрая дочь несла поднос с шестью маленькими горшочками, а также плошку с плавающим в масле горящим фитилем. Высокий врач, промоча про себя то ли специфические термины, то ли ругательство хламидиоз, ёшкин пуб, гонорейка, растудыть твою вкачало и тому подобное, брал горшочки по одному, пару секунд держал над желтоватым языком пламени и ловко цеплял на открытую спину старухи. Честно говоря, сам Поленский проводил подобную процедуру впервые, но хорошо помнил, как в детстве ему ставила банки бабушка. Правда, где и когда конкретно это было, не помнил, ну и не важно. А важно то что внезапно через весь двор пролетела золотистая рогулька, угодив прямо в черную челму слишком высунувшегося господина Шехмета. Красная пыль взвелась в воздухе, мгновенно запорошив ему глаза и нос. Перец! От дикой боли глава городской стражи взвыл и свалился во двор. Следом за ним на всю улицу раздался радостный вопль наших бьют. Люди Али Каирского и стражники славного Багдада в едином порыве спрыгнули вниз. Вот тут-то все и началось. Самое веселье, можно сказать, потому что безучастных не было. О том же, что произошло на самом деле, народ задумался гораздо позднее.